Четыре. Я опять себе не принадлежу. Меня ведут по коридору, мне говорят «сиди, жди». Я не знаю, что со мной будет через полчаса, через два. Это самое страшное — не быть собой. Это то, что со мной случилось в больнице. Я там была не человеком, а телом с мозгом и ушибленной рукой. В это состояние очень легко попасть, и из него сложно выбраться. Я пока не смогла до конца. Думала, что смогу в захолустье снова распоряжаться собой. Не получается. Как будто на мне написано «эта девочка себе не принадлежит, ею можно управлять». Или я накручиваю? Не знаю. Разбираться приходится, где попала. набегу как стай, сидя на табуретке, как с мамой Толли. Сижу в светлой комнате на белых стенах золото солнца на столе чашка, тоже белая, тонкая, красивая. В ней чай, горячий, тоже солнечный и золотой. Глотаю, чувствую, как горло разжимается, как пальцы теплеют. Чувствую свое тело, себя. Немного страшно, Что со мной было там, в зале? Что я делала с ними? Странные воспоминания, будто не мои. Я смотрю в зал, а там никто не шевелится. Я их держу взглядом силой мысли и силой белого экрана. Я управляю людьми. Странно как. Я девочка, человек. Я ничего не сделала, оно само так. Я сама себя боюсь, Я управляю непонятно чем. Мной управляют все подряд. Надо, чтобы я была сама собой и своей силой. Тебе налить чай с молоком, капелька? Апельсин почистить? Мама Толли. Мы сидим в кабинете Айи, или как там ее. Мне трудно быть собой. Мне трудно даже понять, какой чай я хочу. Без молока. «С лимоном и сахаром, а лучше кофе». Сестра Айя удивляется, ей объясняют. «У нас такого нет, это из ее мира. Я тебе сделаю покрепче дым. Пей на здоровье». От чая пахнет цветами, травой, летом. Спокойствием. Очень хочется спать. Я зеваю, закрываю глаза. Засыпаю внутри сна. Надолго, до самого маминого звонка. «Вика, тебе в поликлинику скоро, вставай!» Двигаться больно и хорошо, как после тренировки. И есть ужасно хочется. И снова хочется туда, к этим людям, вспыхивать.